Часть 7. Даже сейчас мне время от времени снятся сны о временах ещё до переезда сюда, когда я жил в Хинамие. Жуткие сны, порождённые фрагментами того, что я тогда пережил. Место действия, как правило, приозёрный особняк, расположенный на берегу озера Минадзуки, дом, где до самой смерти в одиночестве жил Таруя-сан. Старшая сестра Таруя-сана, моя мать Скиха, 10 лет назад повторно вышла замуж. и сменила фамилию на Хирацка. После чего от второго мужа, то есть моего отчима, родила мою младшую сестру Мирей. Не находя для себя места в новом доме, я часто заглядывал в приозёрный особняк. Труэ Сан относился ко мне не как к племяннику, а скорее как к младшему брату. Любил и обучал самым разным вещам, которых я не знал. Я Труэ Сана просто обожал. У него была библиотека с таким огромным количеством книг, что хоть всю жизнь прожив в особняке, всё равно не перечитаешь. И там еле бил бывать в одиночестве. Но 3 года назад, весной, и Таурыо сын внезапно умер. Вечером своего 26 дня рождения он решил лишить себя жизни. И тот вечер стал отправной точкой для целого ряда событий, которые мне пришлось пережить. Эти воспоминания в глазах обычного человека кажущейся должно быть чем-то безумным. Я запер в ящичек, созданный мной в дальнем уголке сознания. Но полностью забыть не смог, были воспоминания, которые не запрёшь, а уж если хоть чуть-чуть приоткрыть ящичек, наверняка они оживут до последней детали даже сейчас. Этот ящичек и есть причина моих ночных кошмаров. Когда я сплю, печать на ящичке ослабевает, и те, кто там заперты, выбирают снаружу. К примеру, я на заднем дворе приозёрного особняка опускаюсь на колено, перед глазами стоит ряд неказистых крестов, сделанных из деревяшек. Запрещённые игры, старое французское кино. Один из них крупнее других и совсем новый. Непонятно о чём думая, я тяну руки к этому кресту. Взявшись за поперечину, готовясь вытащить его из земли, как вдруг прямо перед крестом земля расступается, и оттуда высовывается крововленная человеческая рука. Как будто да. Как будто в знаменатой шокирующей финальной сцене у жестика который я брал в видеопрокате, когда учился в первом классе средней школы. Появившиеся из земли рука хватает меня за ладышку. Я кричу во всё горло, а остальные кресты один за другим сами вылезают из земли, и падают, тут же чернеют словно от огня, обращаются в пепел и уносятся ветром. В небе появляется громадный ворон, он хлопает крыльями и из рога её чёрной крови пронзительно кричит. Я тоже продолжаю кричать, и из моего рта тоже льётся чёрная кровь. кров становится дождём, дождь потоком, и я тону, тону, опускаюсь на самое дно, и лишь в этот момент я пробуждаюсь от сна. Или вот тоже к примеру. Я в полном мраке, даже самого слабого свечения нет, мрак в буквальном смысле беспросветный. Вдруг ощущаю неприятный запах, чем острее я его осознаю, тем он ужаснее становится. Вот он уже невыносим. И как только я так думаю, во мрак опускается слабый свет. И прямо перед моими глазами труп на грязном диване, чьё-то труп. Сгнившая кожа, сгнившее мясо, сгнившие внутренности, клубок извивающихся червей. Это мой труп, так я думаю, глядя на него. Я умираю здесь. Я умираю здесь, и здесь я превращаюсь в нечто ужасное, отвратительное. Я я поэтому мёртвый, не кто другой. Именно я тот самый мёртвый, кто навлекает на всех беды. Я, именно я. Обхватив голову руками, я начинаю кричать, и в этот самый момент Дон. Весь мир сотрясает оглушительный звон, труп рассыпается, теряет форму, словно под ударами невидимого топора. Дивана брошается в чёрную жижу и сливается с тьмой. Она подходит к моим ногам, потом поднимается, заглатывает меня по пояс, затем по грудь. Я безмолвно кричу и внезапно пробуждаюсь от сна. Сегодня я тоже видел подобный сон. Дождавшись ужина в доме отца Завы, а потом, вернувшись к себе в квартиру, я лёг на кровати и провалился в сон. Всего на несколько минут. Откуда-то доносился непрерывный низкий звук. Вибрация мобильника в беззвучном режиме догадался я, возможно, благодаря этому звуку я и проснулся. Встав с кровати, я протянула руку к брошенному на письменном столе мобильнику, и в этот момент вибрация прекратилась. Я посмотрела историю, и оказалось, это был звонок от Егисавы. Вчера вечером он мне сказал, что мобила сдохла, получается, она уже в порядке? Так, Егисава, спасибо за труд. Раз школа закончилась, и мы уже не в ней, связываться со мной вполне о'кей. А он оставил сообщение на автоответчике. Оптимистичный прогноз был мемцелия. Ну давай соберёмся, не будем слишком пессимистами. Наверняка у нас получится, верно? Ну, до связи. М-м, да. Он всё такой же балагур. Грустно улыбаюсь, я решил не перезванивать. Конечно, школа уже закончилась, значит, телефонный разговор с ним не будет против правил. Но я ведь сам предупредил номер 2 Хадзуми, что даже вне школы с одноклассниками по возможности лучше не контактировать. Если вне школы продолжать общаться нормально, то и в школе по той или иной причине Легко может выйти случайность, разве нет? Лично я придерживался такой точки зрения. Поэтому я решил даже сейчас не перезванивать ему. Не отвечать на входящие звонки, не разговаривать при случайных встречах. Такого уровня полного игнора я достигать не собирался, но хотя бы с моей стороны активных контактов не будет. Да, по крайней мере сейчас так лучше всего. Часть восьмая. Полеснув лицо водой... Я посмотрел на своё отражение в зеркале ванной. За 2 года и 7 месяцев прошедших с моего переезда в Йемиямо, я внешне прилично поменялся, но основа осталась неузменной. Щеплетило сложение и мужественные черты лица, голос поломался и стал ниже, но усы ещё почти совсем не росли. Освежив затуманенное после короткого сна голову холодной водой в лицо, я подумал не принять ли теперь душ. Но тут же вспомнил, что в ванной ни мыла, ни шампуня нет. Кстати, здесь не было и зубной щётки, и пасты тоже. Забыл их захватить при переезде. Сегодня утром я забежал как отзавом и почистил зубы там, но взять комплект сюда забыл и сегодня. Успеется и завтра? Подумав так, я кинул взгляд на наручные часы. Шёл уже десятый час вечера. Пожалуй, уже поздновато, но... Всё-таки лучше забрать сейчас. Я снова вышел из квартиры, машинально вместе с ключами убрал в карман куртки и мобильник. Когда я вышел в лифтовый холл пятого этажа и нажал на кнопку вызова лифта, на мой мобильник позвонили. Подавляя нетерпение, я ответил коротким: "Да?" "А, Сокон?" раздался бесильный, тёплый голос. "Мисаки-сан?" Глянув на экран мобильника, я уже понял, что это она, но всё равно не мог не уточнить. "Мисаки-сан, как твоё, ну, пока ей искал слова, оно на той стороне линию закашлялось. И там как? Всё-таки грипп ото. Бабушка Ана сказала, ты заходил в магазин. Тут её овладело ещё один приступ иррасного кашля. Ага, ты как? Извини, мой Жорж немного спал. Ты не перенапрягайся. Не беспокойся. Думаю, я не помру. Лучше бы она о таких зловещих вещах не говорила. Ты специально заходил из-за этого самого, да? спросила Анна. Да, тут же ответил я. Сегодня после церемонии открытия был классный час. И это оказался такой год, да? Да. Ясно. И я в этом году тот, кого нет. Всё же так решили. В случае возможной ситуации я возьму на себя эту ответственность. Это я сказал мы ещё во время нашей февральской встречи. Потому что я невольно, вложив всю лову руку вжимающую трубку, я не могу сбежать. Хмм. И ещё Мисаки-сан, по правде этот год немножко Я попытался рассказать о дополнительной контрмере в виде второго, того, кого нет. Но в этот момент мы опять закашлялась. Я смолк, а потом передумал рассказывать ей. Тебе трудно говорить, так что давай всё на сегодня. Когда-то придёшь в норму, ещё поговорим, сказал я, а потом добавил: "Спасибо". Мы я так понял, всё ещё была в плохой форме. Хорошо. С тёплым голосом коротко ответила она, и на этом наш телефонный разговор закончился. Но мы разъединились, я вздохнул и вернул мобильник в карман, и в этот самый момент, расположенная рядом с лифтовым холлом дверь Е1, та самая квартира без таблички с именем, распахнулась. Часть 9. Это было внезапно. Я мгновенно напрягся, но ничего особо удивительного не произошло. В этой квартире тоже кто-то жил, и она случайно вышла именно сейчас, только и всего. Тот, кто вышел из Е1, я знал, что неудивительно, скорее даже естественно. А, Соком, узнав меня, произнесла она. Как ты вовремя. Не поможешь, а? Приглядевшись, я обнаружил, что она держит в руках здоровенные мусорные мешки. Три штуки. Вот эти надо вынести. Помоги. Э, ага, конечно. Из-за будничного наряда в виде просторной голубой водолазки и джинсов образ немного сбился, но это лицо, этот голос... Ни с кем не спутаешь, точнее, невозможно спутать. Конечно, это была она. Сегодня в школе мы с ней виделись в кабинете класса 3-3, когда после церемонии открытия мы разошлись по классцам. Именно она сказала нерешающимся сесть за парт одноклассникам «пока что всем разойтись по местам». Именно она была избрана одним из безопасников этого года. Какой-то бардак в квартире. Масса ненужных вещей. Сказала она, протянув мне один из мешков. Я обещала, что буду убираться в ней регулярно, но... Мда. Когда она успела так засраться? Даже когда она выплёвывает такие фразы, голос ее звучит бойко и гладко. В разговорах со мной у нее очень свободная речь. Сокон, ты тоже тут один будешь жить какое-то время? Ага, да. Скорее всего, где-то до июня. «Ну, тут дом совсем рядом, так что никаких неудобств не будет». Она быстро пошла вперёд и, нажав кнопку вызова лифта, добавила. «Если будут какие-то проблемы, в любой момент обращайся, обсудим. И с повседневной жизнью, и со школьной, хорошо?» «Ага, да». Мы вместе зашли в кабину, и она поехала вниз. У стоянки для велосипедов возле вестибюля находились мусорные контейнеры для пользования жильцами этого дома, а также... Туда мы и выкинули мешки. Спасибо. Так, теперь... Она легонько хлопнула в ладоши и посмотрела на меня. Собираешься сейчас куда-то выйти? Да, ненадолго. Куда? И зачем? Ну... Как только я ей честно признался про мыло, шампунь и зубную щётку-пасту, она тут же сказала... Ну так пользуйся моими. Но... Мыло, щётка и паста у меня есть запасные. Шампунь тоже бери. Но... «Уже десятый час. В том доме ложаться рано?» «Э-э-э... Не стесняйся. Мы же с тобой кузаны?» «Ага». Её лицо в классе, её лицо здесь. Такой разрыв между одним и вторым, если вспомнить наши отношения, был вполне естественным. Потому что, как она только что сказала, мы с ней кузаны. До осени три года назад, когда я попал в семью Акадзава, у нас с ней не было возможности познакомиться. Зато после этого мы жили рядом... Мы да до ещё были ровесниками, так что, конечно, мы общались. Но в один класс мы сейчас попали впервые. Как мне лучше обращаться к ней в школе? Этот вопрос оставался у меня в голове даже сейчас. Всё-таки по фамилии обращаться, по имени даже, если я обычно так и делал, выглядело как-то неправильно. Впрочем, в любом случае, я тот кого нет, а значит, не в том положении, чтобы вообще как-то к ней обращаться. Но «Ты сколько уже живёшь в этой квартире на пятом этаже?» — поинтересовался я, когда мы вернулись в лифт. «А-а-а...» Она склонила голову на бок. «Кажется, со второго класса». «А почему? Твои ведь живут этажом выше». «Есть разные причины. Но папочка и мамочка к моим эгоистичным желаниям обычно прислушиваются». «Ты не любишь папу с мамой?» «Да нет, почему же?» Горделивое выражение лица немного смягчилось, и она искоса посмотрела на меня. А она может в квартире хорошо, потому что не надо париться, как бы не помешать другим. Сокон, тебе так не кажется? Ну, пожалуй, да. И потом, если мы поступим в институт, то уедем из имеямы и будем жить самостоятельно. А сейчас вроде как тренировка. Такое чувство, да? И институт. Она заговорила о таком будущем, которое для меня пока что было немыслимо. Сейчас моей главной целью, а может и смыслом всего существования Было преодолеть это в нынешнем году. Когда мы вернулись на пятый этаж, она забежжала к себе в Е1 и принесла необходимую мелочевку. А завтра только вступительная церемония. Ты пойдёшь в школу? С внезапно посерьёзневшим лицом спросила она, когда я её поблагодарил. Думаю, нет, ответил я. Да. С тем же серьёзным лицом кивнула она. Пока уроков нет, не ходить это правильное решение. Ага. Завтра на классном часе будут только назначать членов комитетов. Эту информацию я тебе сообщу, насколько необходимо. И если почувствую, что что-то не так, попробую рассказать об этом. Конечно, уже после того, как вернусь домой. Я знаю, что это тяжело, Сакун, но раз уж ты за это взялся, то роль того, кого он должен. Я понимаю, всё нормально. Решительно произнёс я и сжал губы. Я не стану в школе к тебя обращаться ни в коем случае. Какими бы кузданами мы ни были, постарайся. Хотя нам всем надо как следует постараться. Ага. Ладно. Я это одолжу у тебя. Шампунь позже верну. Можешь и завтра. Спокойной ночи. Спокойной. Подойдя к своей квартире, я обернулся на лифтовый холл. Там был виден её силуэт, всё ещё закрывающий дверь. Лампы в потолке коридора внезапно замигали. Это тут же прекратилось, но затем раздалось тихое щёлк. Мир почернел, словно опалённый стробоскопом тьмы. И всего на миг, такой краткий, что сразу забывается. Попрежнему не сводя глаз с двери Е1, я мысленно проговариваю, кто она такая, словно закрепляя полученые знания повторением. В северной средней школе Ёмияма, она моя одноклассница по классу 3-3, и в то же время один из защитников этого года. Моя ровесница и кузина, иными словами, дочь живущих в пентхаусе этого же дома ноцухика, среднего сына, и его жены майука. Её зовут Цумиэ. यद जुम जबर